Было слышно, как по улице, позванивая, прошел трамвай. Потом во дворе раздались детские крики. Залаяла собака, жалобно всхлипнул и заработал холодильник. Лиза в ужасе закрыла лицо руками, стараясь спрятаться от всего белого света. Костя разозлился. Из него сделали дурачка, посмеялись над ним. Он хотел разыграть судью, не думая его обижать, а тот разыграл его и довольно грубо. Слово «отец» никак не поразило его сознание. Он только понял одно – игра не удалась. А отсюда всевозможные неприятные последствия. Но вы, шутник Борис Михайлович, испугали до смерти елизавету Федоровну. Костя притворно рассмеялся. Смотрите, смотрите, она личика руками закрыла, онемела от страха. Он склонился к матери, покровительственно обнял и почувствовал – как вздрагивало ее плечо, ударяя острой костью ему в ладонь. Это его насторожило. Он посмотрел на Глебова, тот странно и резко изменился, почти до неузнаваемости. Из доброго, милого, неуверенного человека превратился в страшно серьезного. Черты его лица приобрели жесткость и решительность. «Я не шучу, Костя», — строго заметил Глебов. «Это правда, я твой отец». Мне призналась сегодня в этом Лиза. Костя не знал, что ему делать. Он встал, прошелся по комнате, зачем-то бухнулся на тахту и развалился. «Хорошо бы врезать маг на полную катушку, чтобы отключиться, — подумал он, — или рвануть к двери, только они меня и видели. Но он знал, что у него на это нет никаких сил. Он был как связанный тугой веревкой по рукам и ногам, Хотя ему казалось, что новость его не потрясла и стала чередой обыкновенных дел. Только что Костя был без отца, теперь у него он есть. Нормально. Не надо зря всхлипывать и причитать «Ах, папочка, папочка, какая радость!» «Все нормально, нормально!» Хотя непривычное слово «папочка» почему-то ворковало у него в горле. Фанатки закачаются, и ребята из группы Что-то пропел у него в голове несколько раз тяжело на низких басах саксофон. Костя следил за Глебовым, прикрыв веки в едва заметные щелочки из-под ресниц».